Глава одиннадцатая Задержать его, указала на императора, но не убивать, поспешила добавить, глядя, каким кровожадным взглядом одарил жертву Дроу. О последних словах тут же пожалела. Найбер побледнел, по полыхающим в глазах огням поняла, что меня только что записали во враги. Это был вызов. Ван Глассер первый по силе демон империи. А Дроу, пусть и искусные воины и марги, но не могут соперничать с рогатыми на равных. Вторая ипостась превращает тело демона в неуязвимую боевую машину. Очень мало на Альваде раз которые могут что-то противопоставить подобной силе. Я знала две. Это сами демоны и аракниды. А теперь еще Лементис. Та защита, которой я наделила Дроу, делала его неуязвимым. Если Ван Глассер не справится с противником, да еще на виду многочисленных свидетелей, его власть пошатнется. И тогда не только Транер, Многие демоны вызовут императора на поединок, чтобы проверить, так ли силен их правитель. Лементис, вооруженный клинком, разрушающим магию, ринулся на императора. Тень легко уклонялся от заклятий, разрушая их и не давая ни одному попасть в цель. Отступивший было дроу, взяли в круг четверку личной охраны. Больше никем не удерживаемые, дарийцы ринулись ко мне. «Что же ты делаешь, сестренка?» С укором прошептал Кальмин, прижав меня к себе. Найбер еще более жесток, чем Тершатый Ян. Транер держит Аракну в заложниках. Трина сейчас в ловушке, в которой уже запущен первый круг. С каждым ранением, что получил демон, активируется накопитель, подпитывающий заклинание. Если Тершатый Ян погибнет, Аракна тоже умрет. «Тхаргав демон!» — со злостью сплюнул Кай. Не рассчитывал, что он так быстро до всего докопается. «Ладно», — глубоко вздохнув, продолжил более спокойно. «Что думаешь делать дальше?» «Нужно уходить, а для этого необходима магия. Полагаю, все дело в арке. Найбер как-то связан с ней, потому и сохранил способности. С аркой все равно нужно что-то решать. Я не оставлю там племянника». «Во всяком случае», — вмешался в разговор Виор, «Эйрол сейчас безопасности. Кстати, Альена, ты снова меня поразила. Невероятно. Первый Элмарк за... А я бы за такие вещи тебя как следует отшлепал». Ткнув Дорица в бок, прервал в восторге Кальмин. Мало того, что подвергла себя неоправданному риску, так еще и свои таланты перед кучей зрителей раскрыла. Да чем я их раскрыла-то? Всего лишь магия крови и руны. Кальмин, алена не время сейчас спорить. Каждая минута на счету. Я вот что подумал. У Найбера должен быть какой-нибудь амулет, нейтрализующий антимагичный фон, либо действительно связывающий его с аркой. Возможно, это два разных амулета. «Попробуй просканировать», — согласилась Дова Дамилейда. Оба дарийца с сомнением уставились на меня. «А ты можешь? У меня с трудом получилось фокусировать второе зрение. Если бы не такое количество крови вокруг, давно без сил валялся». «Угу», — Словакая озадачили. «Создавать пульсары или плести заклинания я не могла, но ауры и энергетические потоки видела отлично. Могу, без проблем». Многозначительно переглянувшись к Альминам, Лейтс спросил. «Не подскажешь тогда, в каком месте арки наиболее яркое скопление силовых линий?» «У оснований конструкции и в наивысшей ее точке», — ответила, не задумываясь. «Раньше я уже успела подробно осмотреть это сооружение». «Впечатляет сестренка», — заговорщически шепнул Кай, отправив друга разбираться с проблемой. «Авангласера сможешь считать?» «С ним не все так просто». Он всё время двигается, и аура у него очень яркая, поэтому сложнее отследить. И амулетов, в отличие от нас, на нём уйма. Как определить нужный?» «Да, к нему не подобраться», – задумался братец. «Должен быть другой выход». «Должен?» – я тяжело вздохнула. «Как его найти-то? Вообще не пойму, как всё это работает. Заклинания, которыми усыпаны стены, поглощают любую энергию. На простой светлячок уйдёт столько силы, сколько бы потратила на заклинание высшего порядка» и даже этот выпущенный шарик тут же погас бы. А Найбер вальгутно пользуется магией. Его пульсары не поглощаются защитой. «Алена, ты гений!» — засиял Кальмин. «Это же так просто! Вот я болван!» С последним я бы поспорила, а насчет первого утверждения согласна. «Ну, не томи!» «Отзови Лементиса! У меня есть для него задание!» Хищно улыбнувшись, вампир сверкнул клыками. «Лим!» — не успела даже выговорить имя как дроу примчался ко мне. «Звала хозяйка?» «Да», — оробело от стремительности воина и той преданности, с которой он смотрел на меня. Еще смущало его обращение, не по мне как-то. «Зови меня Вейрой Альеной», — вмешался брат. «Так правильнее, и тебе пора привыкать к этому имени». «Знаю, спасибо, Кай. илим мне понравилось, как я случайно сократила имя. Выполняй приказы Кальмина, как мои, я ему полностью доверяю». Дроу чуть заметно кивнул, а Вандоран, склонившись к наемнику, шепнул ему что-то на ухо. По невозмутимому темнокожему лицу пробежала легкая пренебрежительная усмешка. «Пять минут». «Десять», — строго поправил Кай. «Когда все будет готово, я подам знак». «Как у тебя с рисованием?» — поинтересовался он, проводив моего телохранителя взглядом. Попутно сотворил какой-то знак, после которого дарийцы, сражающиеся с императором и его охраной, усилили натиск. «Неплохо», – поскромничала я. «А что? Хочу это проверить». Понизив голос до да едва различимого шепота, братец поведал, какой именно круг и какие руны необходимо начертить. Схемы и знаки были мне хорошо знакомы, а вот как они могли помочь, оставалось загадкой. Однако я верила Каю и усердно вычерчивала требуемое, не забывая при этом поглядывать по сторонам. Получалось не так быстро, как хотелось, все же кровь не предназначена для рисования но радовало, что на полу этого добра было в избытке, и оно не успело засохнуть. Найбер и его охрана сражались с Дорийцами или Ментисом. Дроу нерешительно мялись в сторонке, только Клода хлопотала над израненным Транером. Чем она могла помочь, я слабо представляла. Возможно, ее вдохновил мой пример. Руны ведь открыты для изучения, никто не запрещал их использовать. Лейт ползал вокруг невидимой границы у арки и тоже что-то чертил. Эйрл, в свою очередь, делал то же самое изнутри. Эви безжалостно отрывала от своего платья лоскуты, чтобы перевязать ферта. Прилежная ученица и целительница, оценив мой способ извлечения, воплощала его в жизнь. Делегация эльфов тихонько переговаривалась. Уяснив, что смертельной опасности для них нет, видимо, обсуждали дальнейшее развитие событий. «Готово!» – Кальмин дочертил последний символ и еще раз проверил всю схему. «Алена, становись в круг!» Учти, когда появится недостающий элемент, действовать нужно быстро, пока никто ничего не понял. А от меня-то что требуется? Пробормотала, сама ничего не понимая. Обычный защитный круг, правда, с некоторыми интересными дополнениями, но чтобы активировать его, нужна сила или кровь, очень много крови. Зачем? Кай вряд ли будет убивать кого-то просто так. И это в самом крайнем случае, до которого, надеюсь, не дойдет. Но щит долго не продержится. Отсюда вывод — круг нужен для чего-то еще. Обменявшись едва заметными знаками, Ка и Виор ринулись к Императору. С холодным оружием против магии у них было мало шансов. Хоть бы они продержались, — взмолилась я. Восемь дарийцев, двое из которых были серьезно ранены, но продолжали держаться на ногах, атаковали неубиваемую четверку демонов. Обозленные настойчивостью противника, охранники сражались с удвоенной силой. Лим мелькал среди них смазанной тенью. Его клинок так и чиркал по броне Найбера. Каждый удар сопровождался яростным рыком Императора. И, судя по всему, только я видела, как гаснут от соприкосновения с со амагичным клинком артефакты. Злить Ван Глассера все равно, что дергать тигра за усы. Чего они добиваются? С очередным пешумным хлопком пала граница между залом и аркой. Веледа с Эйрелом чуть не рухнули. Следя за битвой, они вплотную стояли к пологу. Пытавшиеся все это время выбраться пленники, теперь озирались, щупая пространство вокруг руками. «Эйрел, Ви, держитесь вместе с Аленой!» — крикнул Кальмин, уворачиваясь от нацеленного в него пульсара. норен полный решимости кинуться в драку, все же подхватил Виледу и поспешил ко мне. «Альена, Ви, это недостающий элемент!» — дал подсказку Виор. «Она?» — я пристально посмотрела на подругу. «Для активации нужна кровь, а я...» «Не может быть!» «О чем это он?» – спросила девушка. «Какой элемент?» «Ви, ты же понимаешь, что Найбер не выпустит нас отсюда. Единственный шанс выбраться, вернуть магию. Мы полагаем, что сам император, то есть его кровь, служит ключом. А поскольку ты его дочь, то...» «Хорошо. Я готова. Сколько нужно?» «Полагаю, достаточно будет активировать основные узлы. Едва круг заработает, я подпитаю его магией». «Лементис!» — позвала я. Дроу, изящно отразив несколько ударов, возник рядом. «Нужно чем-то сделать надрез, только не твоим клинком!» Тень кивнул, из внутреннего шва на манжете рубашки излёг тонюсенькое лезвие и полоснул по запястью демоницы. На белой коже тотчас набухла алая полоса. Виз давила рану и развернула руку, капая первые драгоценные капли на ближайший рисунок. «Слишком медленно!» — мысленно простонала я. Дро уже хмурятся и недовольно поглядывают в нашу сторону. Как бы не решили вмешаться. Мельком оглядевшись, поймала еще парочку яростных взглядов. Транер после передышки уже начал приходить в себя. Даже смог подняться, используя в качестве опоры невесту. И теперь скрежетал зубами, слушая торопливые объяснения Клоды. А уж в каком свете могла преподнести событие принцесска, оставалось только догадываться. Веледа и сама поняла, что цедить по капле слишком долго. Одного ее молчаливого взгляда Лим ухватило, чтобы он решил эту проблему. Чем больше элементов напитывалось последним компонентом, тем сильнее я ощущала отзвуки магии. Появилась напряженность в мышцах. По телу пробегали то горячие, то холодные волны. Воздух внутри круга становился плотнее. Почуяв неладное, император ринулся в нашу сторону. Активизировали Сидроу, пытаясь отсечь от нас дарийцев. «Лим!» – взвизгнула я – глядя на подступающего со всех сторон противника. «Защищай моих друзей! Особенно Ви!» Первый замкнутый контур щита отозвался в каждой клетке тела, сотни иголочек впились в кожу, пока энергия разливалась по перекрытым каналам. Магия крови – темный дар, поэтому первыми во мне ожили именно эти силы. Сладковатый запах смерти, разлитый в воздухе, холодные неосязаемые прикосновения духов, витающих подле меня. Я почувствовала каждого в этом зале, Демоны горели огненными искрами. Эльфы светились зеленым из-за доминирующей целительной силы. У дроу преобладала тьма, но она была чужеродной, и злой. А вот от мертвых тел, раскиданных по полу, ко мне тянулись особые нити. Из всех некромантов, собравшихся в зале, сейчас только я обладала достаточной властью, чтобы почувствовать их, подчинить. Укхерде, перехватив все потоки разом, плела в них по капле своей энергии и они прильнули ко мне с жадностью пиявок. «Восстаньте!» С определенной гордостью смотрела, как оживают и поднимаются с пола тела. «Защищать круг!» Отдала приказ демонам со стеклянными глазами. Бывшая охрана императора, теперь уже мертвая, выстроилась по периметру. Лейт и Ван Дорен, сообразив, кому подчиняются зомби, ринулись ко мне. Вокруг образовалась свалка. «Дорийцев не трогать!» взвизгнула я, увидев, как мертвый защитник едва не убил одного из воинов Кальмина. Внутри круга действовала магия, это поняли все. Ван Гластер, сообразив, что мы смогли обойти общий для всех запрет, зарычал. Один взмах руки, короткий приказ и запечатавшая в ход преграда исчезла. В зал ворвались охранники. Воздух заискрил от посыпавшихся со всех сторон заклинаний. С магией шансы у всех уравнялись.